ПЕСНЬ ВОСЬМАЯ Когда Данте и Вергилий увидели башню, на ее вершине мелькнули два сигнальных огня, на которые ответил третий огонек с болота, и к путникам бесшумно примчался на своей ладье Флигиас. Они садятся в ладью и переплывают через болото Стикс. но по пути перед ними возникает из воды тень флорентийца Филиппа Ардженти, который хочет опрокинуть ладью, но его отталкивает Вергилий. Поэты плывут далее, и среди страшных криков достигают адского города Дис, окруженного башнями, из которых вырывается огонь. Они пытаются войти в город, но сонмы падших ангелов преграждают им путь. Вергилий берется один пройти через ворота адского города, оставив по приказанию грешных ангелов Данте. Это ему не удается, и он возвращается. Вергилий смущен неудачей, но выражает надежду на то, что к ним обоим скоро придет небесная помощь. Я продолжаю вновь повествование. Над башней той... Два ярких огонька блеснули нам еще издалека, и им в ответ на дальнем расстоянии зажегся вдруг и третий огонек. Он теплился во мраке одинок. И я сказал, «Великий кладезь знания наставник мой, что значат те огни и кем во тьме затеплены они?» — ответил он, — за дымкою болотной ты разглядеть не можешь челнока. Я поглядел. Стрелою быстролетной, быстрее ее и более легка неслась ладья, и управлявший ею нам закричал, а в жизни согреша явилась ты, преступная душа. Обманут, «Ты надеждою своею», — сказал поэт. «Пришли мы, Флегиас, лишь для того, Чтоб переправил нас ты на берег зловонного болота». Как человек, лишившийся чего-то, К чему давно стремился сердцем он, Так Флегиас издал тяжелый стон. «Когда же я и мой учитель сели», то погрузилась глубже, чем доселе, ладья его под тяжестью моей. Пока гребец лишь находился в ней, она в воде сидела неглубоко. Не бороздя безмолвного потока, неслась она. Теперь же по воде струился след подобный борозде. Вдруг, вынырнув над мертвую пучиной, Явилась тень, покрыта грязной тиной, и молвила, «Кто ты и для чего явился к нам, свой срок предупреждая?» Ответил я, «Пришел не навсегда я, и вновь уйду из мрака твоего. Но кто же ты столь видом безобразный?» Ответил он, «Скорбя я слезы лью, и молвил я, «Скорби же, призрак грязный! Лицо твое я ныне узнаю!» Тогда, схватясь руками за лодью, В ее края вцепился он безумно, Но оттолкнул его благоразумно учитель мой, Сказав ему «иди» к проклятым псам, Ревущим в дикой злобе. И продолжал, прижав меня к груди. «Хвала душе!» и благо той утроби, которая тебя произвела на Божий свет. Душа твоя светла, а эта тень, в которой дух гордыни свирепствует, дух ярости и зла, терзается их муками доныне. О, сколько тех, кто прежде был велик, князей, вельмож, надменнейших владык, влачатся здесь, подобно жалким гадам, Среди болот в грязи дышащий смрадом. «Но прежде, чем достигнем мы конца, — промолвил я, — Паденье гордеца увидим ли, чья тень в гиену канет?» «Когда ладья у берега пристанет, — ответил он. И мысленно Творца, благодаря, Я видел, как умчала безумного толпа других теней. Филипп Арджентий слышалось в ней. Сюда его! И зубы, словно жало В себя вонзив, он тело ими грыз. Вдруг издали донесся вопль ужасный. И молвил мой наставник, это Дис, Мучений град проклятый и несчастный. И, молвил я учитель, в глубине долины той я вижу стены башен, как будто бы пылающих в огне. Ответил он, неугасим и страшен, им придает багровый отблеск он, их окружив кольцом со всех сторон. Минуя рвы, мы приближаться стали к твердыням тем, что вылиты из стали казались. Достигнув адских врат, сказал гребец, «Мы к берегу пристали. Идите же!» И ужасом объят увидел я мятежников, восставших на Господа Всевышнего и павших сюда с небес, как ливень или град. И демоны воскликнули надменно, Кто из живых решился дерзновенно Войти сюда, где царство мертвецов? И дал понять мудрейший из певцов, Что в тайне им желает молвить слово. Но демоны ответили сурово: Вступи один в таинственный предел. А кто с тобой сюда явиться смел, Пускай один вернется, если может. и ужас мной мгновенно овладел. Кто выбраться отсюда мне поможет? Наставник мой, промолвил я с мольбой, семь раз в пути я был спасен тобой, не покидай в тяжелом затруднении меня и впредь, и если доступ в ад нам воспрещен, пойдем со мной назад. Ответил он, имеем дозволение от Господа, Не бойся же преград И жди меня с надеждою глубокой. Так говорил мне сласкою поэт. Он отошел, и в скорбе одинокой остался я. Боролись да и нет в душе моей. Что молвил адской своре наставник мой, Не ведаю того. Но видел я. Не пропустив его, захлопнулись врата пред ним. И вскоре вернулся он с унынием во взоре, с нахмуренным челом, и произнес. Кто предо мной в обитель вечных слез закрыл врата? Но не смущайся, ведай, что искус тот я выдержу с победой. Мятежников отвага не нова. Случилось так пред первыми вратами у входа в ад, где грозные слова написаны зловещими чертами. Там демонов отчаянный отпор был побежден могучими врагами, и врат навеки пал затвор. Но чувствую, что некто вслед за нами спускается с горы через проход и крепости для нас откроет вход.